Рассказывает Мира Тристан. Как человек живет, так он и умирает. Она жила просто, в деревне. Говорила просто, на суржике. Еду любила простую. Кефир с накрошенным в него белым хлебом, который размокал и превращался в кашу. В Просторечье, тюре. И при всей своей простоте нарядной быть ей хотелось очень. Если платок, то с Люриксом. Если серьги, то висюльки. На руку браслет с камушками, ну, а на шею непременно ожерелье. Волонтеры навезли украшений. Так она и восседала на кровати, мылась в ванной, спала, ела, курила, жила одним словом при полном параде. Накануне я зашла к ней утром, она также сидела на кровати, только украшений на ней не было. «Почему?» «Отпрыгалася», — ответила она. Взяла с тумбочки сверток, протянула и просто сказала «забери». На следующий день она позвала меня с самого утра. Слов практически не было, только глаза. Она смотрела в меня и намного дальше. За два часа до смерти попросила сигарету. Курила и спрашивала. «Алка там стоит за дверью на шухере?» Потом распорядилась отдать соседке напротив открытую пачку пастилы, пусть наестся. На вопрос, позвонить ли сыну, ответила. «Не надо». Я помогла ей лечь и погладила по голове уходя, поцеловала в макушку. Через полтора часа она умерла, просто, спокойно и в полном сознании.